Глава третья. Доктор кивнул и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, чтобы ослабить воротник. «Румянцева!» — наконец произнёс он. «Фамилию после свадьбы я менять не стала. Именно по той причине, что мама Костика неоднократно повторяла, что носить гордое имя Корбут должна женщина с аристократическими корнями. Уже тогда надо было плюнуть и свалить в закат» но я продолжала влюбленными глазами смотреть на этого маменькиного сынка. «Ваш муж был здесь, я с ним лично провел беседу и все объяснил». «Что вы объяснили?» — вкратчиво спросила я, чувствуя, как по спине ледяной змеей скользит страх. Он показывал тест ДНК, я, признаться, был удивлен, но... «Что «но?» — не выдержала Варя. «Ошибка со стороны клиники исключена», — выдал Дмитрий Федорович, и откинулся на высокую спинку белого кожаного кресла. «Да ну!» «Да, именно так, у нас солидное заведение, мы звезд обслуживаем, политиков, жен олигархов». «Ты у меня в тюряге будешь обслу...» «Варя!» — предостерегающе воскликнула я. Подруга кипела, словно чайник, забытый на плите. Только пар из ушей не идет. Пока что. Она молча встала и угрожающе нависла над доктором, с которого мигом слетела вся спесь. «Вы хотите сказать, что Лиза, что она нагуляла ребенка на стороне?» «Ведь именно это вы сказали придурку Корбутов в тот день, верно?» Судя по бегающим виноватым глазкам, именно так все и было. «Лиза, держи меня! Я сейчас этому гуру медицины все пальцы переломаю, чтобы он уже никогда не смог их никуда засунуть!» Я судорожно вздохнула, по щекам покатились предательские слезы. «Вы, вы понимаете, что разрушили мою жизнь?» Сказала я дрожащим голосом. «Мы элитная клиника, мы не ошибаемся. Вы сами виноваты в том, что с вами случилось!» «Да я сейчас тебе...» «Варя...» «Ладно, элитный канавал. мы тебе устроим персональное элитное место возле туалета в элитной камере московского СИЗО». «Я ни в чем не виноват!» Истерически завизжал Дмитрий Федорович. Вскочив на ноги, он попытался протиснуться к выходу, но Варя перегородила ему путь, заставив вернуться за стол. «Сядьте, мы еще не закончили!» «Что вы от меня хотите?» Правда? проговорила я, сумев наконец справиться с ураганом эмоций, бушующим в моей душе... «Кто настоящий отец ребенка? Мне нужно только имя». «А я откуда знаю? Это у вас надо спросить, милочка? Сперма вашего супруга была опечатана и хранилась в стерильных условиях, так что не надо тут сваливать вину на других. Сами нагуляли ребенка на стороне, а потом пришли к нам на процедуру, думали, что прокатит, да? А ваш муж-то не дурак оказался». Краем глаза я заметила, как Варя берет с полки увесистый справочник и послала ей умоляющий взгляд». Та вздохнула и нехотя положила его назад. «Костя — мой первый и единственный мужчина. У меня никогда не было никого другого». «Это вы своему супругу доказываете», — выдавил доктор. «У нас все чисто по документам, и любая проверка это подтвердит». «Боже, какой же Костик идиот! Он без моего ведома поперся в клинику вместо того, чтобы сразу обратиться в суд». «Конечно, сейчас они успели почистить все хвосты, и никто никогда не сможет раскопать, как обстояли дела на самом деле». Я буду обращаться в правоохранительные органы. Да, пожалуйста. Белка окончательно вышла из себя и неожиданно начала расстегивать пуговицы на блузке. — Дмитрий, вы женаты? — деловито поинтересовалась она. Мужчина растерялся и закивал, наблюдая за внезапным стриптизом. Моя подруга тем временем спокойно достала из сумочки телефон, вручила его мне, а сама прошла к мужчине и уселась на колени. — Фоткай, Лиза! Улыбка очень вредного чеширского кота мелькнула на ее губах. Я успела сделать пару кадров, прежде чем доктор опомнился, и оттолкнул Варю. — Ну что, элитный ты мой, список тех, кому проводили процедуру в тот день на стол, иначе сегодня же вечером эти милые фоточки попадут в интернет. — Ох вы! Дрянь такая! — завизжал брыжа слюной Дмитрий Федорович. — С волками жить, по волчьи выть! — резюмировала Белка, приводя одежду в порядок. — Это ты легко отделался. Кстати, еще не отделался. Я жду! — Он нехотя полез в компьютер и трясущимися от возмущения пальцами застучал по клавиатуре. Через пару минут из принтера вылез лист с пятью фамилиями. Я схватила его и пробежалась беглым взглядом. «Здесь только имена и номера, мне нужны еще адреса или хотя бы телефоны». «Ладно, ладно, сейчас!» Дмитрий Федорович еще раз щелкнул мышкой, но не успел отправить на печать. Дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и в помещение ввалился высокий бугай в форме охранника — а за ним вбежала худощавая молодая женщина в деловом костюме. А «Дмитрий Федорович, что происходит?» Пескляво спросила она. «Альбина Алексеевна, вот, сами видите, принялся ябедничать доктор. Пришли, вот требуют». «Вижу», — рявкнула Альбина, оказавшаяся заведующей медицинского центра. «Я видела ее фото на сайте, и там она выглядела куда приветливее. Сейчас же дама была похожа на фурию». Выведите их отсюда!» — отдала она приказ охраннику. «Хотите разборок с полицией?» — возмутилась Варя. «Обращайтесь куда хотите, у нас идеальный порядок в документах, так что ваши угрозы — полный пшик. У нас тоже есть документы, тот же тест ДНК!» Я вышла вперед, демонстрируя уже изрядно помятый лист бумаги. «Поздравляю!» — цинично проговорила Альбина Алексеевна. «Он доказывает лишь то, что вы не чистоплотная лгунья, подсунувшая мужу чужого ребенка». «И почему мы не записали этот разговор на видео?» Ведь дама меня узнала и помнит ситуацию, а значит... Ничего это не значит, к сожалению. Охранник не стал больше слушать и бесцеремонно вытолкал нас за дверь. — Эй, поосторожнее! — я вырвала локоть из его цепких рук. — Выход там! — показал бугай в сторону парковки. Нам ничего не оставалось, кроме как покинуть поле боя. Из медцентра мы отправились прямым ходом в кафе-мороженое. — Будем отмечать твою свободу от дебильной семейки. — Мне сейчас не до праздника, Варь. И домой пора. «Это тебе так кажется. Сейчас я тебе объясню, как это выглядит со стороны, и ты поймешь, кто из нас прав. Я, разумеется. Спорить с Варварой Викторовной бесполезно, так что я пошла куда велено и взяла свое самое любимое мороженое, притом двойную норму». «Ага, правильно, во всех фильмах так делают. Я, правда, в жизни такого не видела, но вдруг работает?» — поддержала подруга мой выбор. «Расстались с парнем?» — спросила совсем молоденькая девушка-продавец. — Скорее всего, старшеклассница, максимум первый курс. — Давайте я вам еще от заведения подарочек сделаю. Макароны любите? Есть вишневый, персиковый, черная смородина, карамель, шоколад. — Она будет черную смородину, — ответила за меня Варя. — Угу, — подтвердила мычанием и кивком. — Спасибо. — Не расстраивайтесь, что не делается, то к лучшему. — Вот, устами младенца, — заявила она на весь зал, еще и пальцем вверх тыкнула. «Простите, юная леди, это я от зависти!» Тут же извинилась она перед продавцом, который намек на возраст совсем не понравился. «Варя, ты неподражаема!» «Да, я такая, а еще я скромная, веселая, классная и вообще самая-самая!» Мы ели мороженое, болтали, и Варя умудрилась за какие-то полчаса промыть мне мозг так, что я уже жалела бедного несчастного Костика, который остался один-одинешенек со своей матерью Мигерой. «Эй, ты чего?» «Смотри, не соболезнуй ему! Он гад и лузер!» «Варь, ну какой он лузер? Он работает в крупной компании, хорошо зарабатывает, у него квартира в центре Москвы и машина». «Ерунда! Он маменькин сынок и тряпка!» — безапелляционно заявила Белка. «Тебе повезло, что потратила на его семейку не всю молодость. Можно сказать, обошлась малой кровью. Что хорошего жить в своей квартире, но не чувствовать там себя хозяйкой? На фоне-то Мегера Геннадьевны!» «В общем, порыдать так и не получилось». После первого шарика мороженого я уже хохотала над рассказами подруги о происшествиях в ее офисе. За своим горем и не заметила, как изменилась белка. Похорошела, покрасивела. «Это все чудодейственная китайская маска. Наносишь на три часа, смываешь двое суток всеми средствами, что есть в доме и в ближайшем магазине, кожу потом закачаешься», — хохотала она, пересказывая свое приключение с китайским химфармом. «Мы не отметили твое повышение. Давай я обустроюсь на новом месте и приглашу тебя в гости». Отлично. И торт печёночный мне приготовишь? Обрадовалась Варя. Фу, ну ты же знаешь, что я ненавижу печень. Зато меня любишь, отмахнулась она. Так что жду торт, и майонеза не жалей. Я подвижная, мне лишние калории не лишние. Если белка ест майонез, значит, в её жизни не всё хорошо. Только вот из-за того, что у меня проблемы, она ни почём не признается. Буду ждать и утешать себя мыслью о её прекрасном внешнем виде, повышении и искорках в глазах. «Поехали, все-таки осмотрим масштаб бедствия в квартире Костика», — предложила Варя. «Может, сразу сложим какие-нибудь вещи в стопке, и потом приедем, упакуем и заберем. Машину я тебе организую по блату, договорюсь с Сеней, это водитель наш, хороший парень. Все равно декорации возим туда-сюда. Спасибо, Варя, но я найму...» Меня оборвали на полусловии, еще и зыркнули так, что едва дырку в лбу не прожгли. «И не думай, тебе сейчас лишние расходы ни к чему. Мало ли, когда ты сможешь выйти на работу и нормально зарабатывать...» У тебя Данька и смесь ест, дорогую какую-то, и памперсы изводит со скоростью света. Не дури, от своего тряпки Костика ты все равно никогда не дождешься никакой помощи или денег. Расшибется, но сделает, как сказала мамочка. Куда ты смотрела, блин? Крыть нечем, Варя права на все сто процентов. Впрочем, как всегда. Он не тряпка, он просто очень податливый. Я думала, если мужчина уважает мать, он будет уважать и жену. Ага, если бы уважал... Она у него и за мать, и за друга, и за жену. Ты там вообще лишняя, у него уже гарем из одной бабы». «Ты такая тактичная!» — произнесла я уныло. «Давай нос там не вешай, сейчас соберем вещички, потом перевезем тебя полноценно. Да и думать забудешь про этого дурня! Нет, ну это же надо! Сам тебя туда отправил, сам заставил, а теперь в отказ ушел. Ну не тварь ли?» Варя... «Ну что, Варя, Лиз, ты посмотри со стороны, ты молодая, здоровая, красивая женщина, способная к деторождению. Из-за его проблем должна была зачинать дитя с помощью этих горе-докторов. Это нормально? А потом мы удивляемся, что ДНК не совпадает. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, ёпарсате!» Я рассмеялась. «Нет, ну смотреть на злую Варюшку — огромное удовольствие!»